Глава вторая. 6067 год эры двух великих. Бонн совсем отключился от дороги, гипнотически наблюдая, как кудрявый хвост Тионы, который украшал его подарок, слегка подпрыгивает в такт шагам рыжей лошади. Святые великие, главное, что она снова рядом. Чего он только не пережил за время, пока Тиона недвижимо лежала в кровати, не подавая ни вздохом, ни малейшим шевелением признаков жизни. И вот теперь, когда её улыбка вернулась в его мир, когда он снова мог прикоснуться к ней, поговорить, когда он точно знал, что она в безопасности и цела, он наконец снова мог думать о будущем, строить планы и мечтать. Полгода агонии, принятия новой реальности, обязанностей и груза государственных дел казались одновременно и мигом, и целой жизнью. Но что стоили эти усилия без той, ради которой они совершались? Когда Теона, наконец, очнулась, его счастье было таким всеобъемлющим, что легко могло затопить весь риад. Но эйфория быстро сменилась ощущением недосказанности. Уже через несколько дней ему начало казаться, что что-то в этой истории не сходится. Тёна как будто мыслями была одновременно рядом и где-то очень далеко. От невозможности понять до конца, что с ней происходит, у короля подчас опускались руки. Оставалось лишь надеяться, что время всё расставит на свои места. Тиона остановилась на развилке и развернула рысь в его сторону. "Бон, а куда нам дальше? Направо в Рейн или налево в Кельс?" спросила девушка, возвращая его в реальность. Бон посмотрел по сторонам, чтобы достроить маршрут. "Направо", скомандовал он. "Нам недалеко". Когда их лошади поравнялись, Карл добавил: «Боюсь, в Келсе меня может поджидать наша старая знакомая, Эмма. Я уже и так получил от нее нагоняй. Не знаю, как ты, а я пару лет в Келсе не ногой», — широко улыбнулся Бон. «Зато в Рейне сегодня поросячья бега». «Серьезно?» — прыснула от смеха Теона. «Поросячья бега — это и есть наше приключение?» Я подумал, чем нелепее будет развлечение, тем лучше. В последнее время всё стало как-то слишком сложно. Ох, Бон, только ты мог придумать такое, продолжала светиться улыбкой девушка. Она повернула кобылицу вправо и, чуть прижав её золотистые бока, перешла на галоп, будто и правда не хотела пропустить ни одной гонки обладателей витых хвостиков. Въехав на городскую улицу Рейна, Бонн накинул на голову капюшон. «Боишься быть узнанным?» – спросила Теона. «Не хочу тебя компрометировать, если меня кто-то узнает. Не думаю, что тебе сейчас хочется оказаться в центре внимания целой толпы». «Кори знатно потрудился над твоими волосами. Думаю, моя репутация не пострадает». «Только прошу, постарайся тоже расслабиться и отдохнуть». «Конечно, мы же здесь именно за этим». «И, кстати, вдобавок к моему новому образу, я придумал и новое имя. Можешь звать меня Брикс Весельчак?» Тиона зажмурилась. «Когда мы в прошлый раз играли в эту игру, Тика Бесстрашная чуть не совершила ужасную ошибку». «Но Тико не ведала, что творила». К тому же, прилично злилась. А Брикс совсем не такой. Он был огурый, даже немного маг. Так что держи с ним ухо востро, чтобы не пропустить момент, когда из рукава вылетит циничка. Ну ладно, Брикс, умеешь ты удивить девушку. Сияла Тиона. И это я ещё даже не старался, миледи. Ещё не старался. Рейн можно было назвать городом с большой натяжкой. Долгие годы он славился своими обширными фермами и плодородными лугами и являлся главным поставщиком зерна и скота для столицы. И в какой-то момент новый амбициозный старас, желающий называться бургомистром, выторговал для него звание города. Хотя по сути Рейн был самой настоящей деревней. Каменные непритязательные домишки, кое-как уложенные кривоватой брусчаткой дороги, грязь на улицах даже в сухую погоду. Каждый уголок этого испечённого города демонстрировал, что люди здесь живут непритязательные, занятые своими делами и заботами. Если бы я знала, что мы едем в Рейн, то оделась бы попроще, полушёпотом сказала Тиона. Не переживай, Гонком приурочили и карнавал. Они тут не любят тратить время попусту. Так что все гости будут разряжены почище твоего. Если так, то я, получается, буду в костюме мальчика, который тебе очень идёт, Ония. Бонна, я хотела спросить. Вдруг замялась Тиона. А из-за того, что я, ну, такая я. «У тебя не будет сложностей». Бон не сразу понял, о чём она говорит. «Ну, во-первых, Брикс, а не Бон, милочка». «А во-вторых, о чём бы ни шла речь, ни одна ваша черта не может обеспечить мне и Талику проблем». Ответил он, специально повышая голос и кривляясь. «Ты же понимаешь, о чём я. Ткачиха из простой семьи, ещё и брюки эти». Теона запнулась. Я совсем не подумала, стоило надеть платье, как носят все остальные. Бон резко остановил стоя, ка и спешился. Затем быстрым шагом подошёл к Риси и схватил её под усцы. Он посмотрел на Тиону снизу вверх, желая показать ей, как много она значит для него и порой даже кажется недосягаемой. Оня, ты прекрасна, такая какая ты есть. Если у мира будут к тебе вопросы, я изменю мир, но не позволю ему менять тебя. Хочешь носить брюки? Носи. Можешь стать первой королевой, отменившей юбки. Риад такую давно ждал. А если захочешь платье, расшитое изумрудами, они у тебя будут в ту же минуту. Ты свободна в своём выборе и своих решениях. Всё, что я прошу, перестань переживать о других. Если моим придворным и подданным что-то не нравится, это их проблема. А моя главная задача теперь сделать так, чтобы ты сегодня весь день смеялась. На последних словах он резко протянул руки к девушке и стянул её с лошади, а затем перекинул через плечо и принялся крутиться вокруг себя. Бон, прекрати, у меня сейчас закружится голова, смеясь, кричала Тиона. Не остановлюсь, пока не попросишь правильно, шутливо ответил Бон. Ох, Бриккс, дорогой Бриккс, остановите эту карусель, пожалуйста. Так-то лучше. Бон ухмыльнулся и поставил шатающуюся Тиону на землю. Она приложила ладони к лицу, закрывая глаза и практически падая к Бону в объятия. Он придержал её за плечи, давай время, чтобы прийти в себя. а после повел в сторону окраины города, куда уже стягивались участники и зрители поросячьих бегов. «Хозяин победившего поросенка получит в награду!» доносилось с высокого наскоро-сколоченного помоста. Бон привязал лошадей у местной гостиницы и дал монетку мельчугану, дежурившему у Коновизи, чтобы тот присмотрел за скукунами и накормил их. Теону уже захватило представление. Она становилась на носочки и тянула шею, стараясь рассмотреть поверх толпы то, что происходило на сцене. У меня для тебя ещё один сюрприз, сказал Бон, подходя к девушке со спины. Видишь, в списке поросят Оникса. Он указал на огромную табличку, на которой неровными меловыми буквами были написаны клички конкурсантов. Это твой? Что? Удивлённо заулыбалась девушка, поворачиваясь к Боно. Я подумал, что гонка станет азартнее, если у нас в ней будет свой интерес. Тиона радостно запрыгала. Ой, а можно его увидеть? Конечно. Бон повёл её мимо толпы вдоль домов. Когда они обошли гудящую площадь, то увидели небольшие загоны, в которых отдельно друг от друга лежали, ели и хрюкали два десятка милейших поросят. И какой из них наш, перегибаясь через заборчик, залюбовал огонщиком Митиона. Бон потратил минуту на поиски и невесело заклюл: "Боюсь, что вот этот". Он показал на поросёнка с большим белым пятном на спине, меланхолично лежавшего в луже и не выражавшего ни грамма соревновательного духа. Его ноздри были погружены в мутную жижу, так что при каждом выдохе надувался небольшой пузырь. Поросёнок безучастно смотрел, как тот лопается и принимался надувать новый. Мне сказали, что выберут кого-то особенного, начала оправдываться Бонн. Я подумал, что пятно станет его талисманом, но, кажется, у нас и нет шансов. Уважаемый Бриккс, как давно вы стали таким серьёзным? улыбнулась Сиона. Может, этот милейший экземпляр просто экономит силы. И то верно, согласился с ней Бон. А если что, то стать первыми с конца тоже почётно. Именно. Неожиданно раздался громкий свист. К загонам потянулись хозяева участников забега. Толкаясь и ворча друг на друга, они начали вынимать своих поросят и уносить к месту старта. Бон отодвинул Тиону за спину, чтобы никто не толкнул ее. Но когда в загончиках остался только Оникс, ему пришлось насторожиться. «А как же наш?» – раздосадованно спросила Тиона. «А как же наш?» – раздосадованно спросила Тиона. Его должен был забрать фермер, у которого я его купил. Сейчас всё выясню. Бон побежал за удаляющимися хозяевами поросят, на ходу пытаясь задать вопрос. Уважаемый, обратился он к одному из фермеров, нежно прижимающему к груди розовое чудо. А вы не видели хозяина Оникса? Кого? грубо ответил мужчина. «Ну, того поросёнка с белым пятном, который остался в хлеву». «А, это хряк Колина, а он по дороге сломал ногу». «Ну, или помогли сломать», — рассмеялся своей нелепой злой шутке фермер. «Так что оникс ваш выпадает. Минус один». Довольный свиновладелец надменно посмотрел на Бона и зашагал дальше. Бон вернулся к Теоне. Похоже, с хозяином поросенка заминка, сказал он, стараясь придумать новый план развлечений. Но увидев погрустневшее лицо девушки, заявил уже более жизнерадостным тоном, присущим Бриксо: "Ну, так как мы хозяева поросенка, значит, нам и нести его на гонку. Это как?" удивилась она, вернув себе улыбку. "А вот так. Бон перекинул свой плащ со спины на грудь, как передник, утопая подбородком в капюшоне. Затем закатал рукава кафтана и полез в загон, рассчитывая ухватить поросёнка, как это сделали остальные. Но флегматичный Оникс вдруг оживился и начал метаться с диким визгом по своей клетушке, совершенно не собираясь прыгать к королю в руки. С трудом поймав поросенка, Бон, еле удерживая вибрирующее и вопящее существо, прижал его к себе. «Бежи, Мони, я долго его не удержу!» — крикнул он девушке, устремляясь в сторону старта. В это время раздался еще один свисток. «Мне кажется, мы опоздали!» — проговорила на бегу Теона. «Ну уж нет! Наш поросенок будет чемпионом, вот увидишь!» Окончательно потеряв связь с реальностью, развеселился Бонн. "Как скажете, ваше величество", подиграла его веселью Ткачиха. Когда они, запыхавшись, добежали до стартовой линии, Бонн наспех опустил поросенка в загон, где перед началом забега толпились хвостатые участники с пятачками, и обратился к ведущему: "Наш поросенок Оникс должен быть зарегистрирован. Проверьте, пожалуйста". Эй, парень, давай потише. Ты же видишь, что ты так все на нервах. Сейчас всё проверим. Так, Оникс, Оникс рассматривал свои мятые записи ведущей. Его должен был привести Колин. Ты Колин? Нет, то есть да. Не сразу нашёл Сабон. Так, Колин, то есть не Колин. Поросёнка берём. Если выиграет, разберёмся. Если нет, то с ним разберутся на кухне без сопливых. Отходи в сторонку, задерживаешь старт. Никакой кухни. Хотел было возразить Бон, но его уже никто не слушал. Дамы и господа, прогремел над толпой голос ведущего. До начала первых и в будущем ежегодных поросячьих бегов остаются считанные секунды. Делайте свои ставки и болейте во всё горло за наших участников. Итак, 3 2 1. Над толпой послышался визг свистка, и перед поросятами открыли дверцы загона. Тиона не ожидала, что такое странное действие может быть столь увлекательным и смешным. Она с азартом прыгала рядом с ограждением у беговой трассы и кричала: "Давай, Оникс, вперёд, малыш!" Поросята упорно бежали вперёд, то перепрыгивая препятствия, то преодолевая глубокие вырытые специально для них лужи, то поднимаясь на горки. Надежда на то, что Оникс выиграет, была не велика. Некоторые поросята были как будто созданы для этого соревнования. Наклонив пятачки, они шли на пролом, не обращая внимания на соперников. Тиона закусывала пальцей и сжимала кулаки, всем сердцем болея за своего участника. Бон с Тионой, позабыв о безопасности, пытались протиснуться через толпу, чтобы понять, каким придёт их счастливый хвостик. Задор соревнования захватывал, но людей было так много, Что только по восторженным и разочарованным возгласам стало ясно, что всё закончилось. Ликовавшие хозяева разовобоких победителей и те, кто на них поставил, обнимались и прыгали от счастья, а проигравшие недовольно ворча отходили в сторону. В чуть поредевшей толпе те она смогла пробраться к финишной черте и увидеть, что Оникс, который всю дорогу бежал где-то в серединке, стоит в клетке под вторым номером. Бон, Бон, наш поросёнок, он второй. Что есть сил, завопила девушка, позабыв об их плане оставаться инкогнита. Когда она наконец нашла глазами Бона, то к своему удивлению не увидела у него такого же восторга. Королёк округлил глаза и всем своим видом показывал, что ей надо немедленно замолчать. Тиона не сразу поняла его реакцию, но тут в толпе вдруг послышался голос. "Тиона, это ты?" Девушка обернулась и увидела Анну, Ткачиху, выпустившуюся с ней в один год. "Этот Ткачиха из Риата", крикнула Анна так, чтобы все её услышали, вдобавок показывая на Тиону пальцем. "Она точно знает, что произошло на самом деле. Она ведь из королевского замка". «Эй, ткачиха, что случилось с твоим орденом?» Бесцеремонно закричал кто-то. Толпа, и без того возбужденная гонками, переключила свое внимание на девушку. Теона опешила, не понимая, куда бежать. Но Бон, недолго думая, схватил ее за руку и потащил за собой. Им в спину неслось. «Эй, держите их! Постой-ка, ткачиха, объясни нам все!» «За дураков нас держишь!» «Где наши белые пледы от великого?» Но Бонн уже несся по полупустым улицам, петляя между домами к коновизе, где они оставили лошадей. Все случилось так быстро. Только что она праздновала почти победу своего поросенка, а теперь убегает с поджатым хвостом от толпы. «Скорее, Они!» торопил ее Бонн, поминутно оглядываясь и прибавляя шаг. «Скорее!» Когда они почти добрались до рыси и стойка, Бонн крикнул мальчишке-охраннику: "Отвязывай!" Подлетев к лошадям, он буквально закинул Тиону на кобылу и сам стрелой взметнулся на стойка. "Пошёл!" без церемоний прокричал король своему коню, и тот резво тронулся с места. Рысь поскакала следом. Когда город остался позади и Бона с Теоной скрыла лесная чаща, король, наконец, остановился и, осматриваясь по сторонам, выдохнул. «Прости, я подумал о своей маскировке, но не предположил, что узнать могут тебя». С сожалением сказал он. «А почему мы убежали? Я же не сделала ничего плохого». «Не все люди это понимают. Привычный им порядок изменился». И каждый стремится найти в том виновного. Я до сих пор отбиваюсь от нападок и точно не хочу, чтобы их объектом стала ты. Я такой глупец. Прости, Оне. Ты шутишь? Даже если наше приключение и оказалось слегка рискованным, это всё равно стоило того веселья. Успокоила королева Тиона. За несколько часов я побывала в роли владелицы поросенка, который получил призовое место, объяснила она Боно, видя по взгляду, что он не понимает, чему она радуется, а потом бежала от толпы за руку с самым близким другом, точно зная, что что бы ни случилось, он меня защитит. Ей казалось, что её слова должны были успокоить Боно, но тот стал ещё мрачней. Однажды я уже не смог защитить тебя, тихо проговорил он. Тиона направила рысь к стоику и положила руку Бону на плечо. Тот выбор я сделала сама и сделала бы его снова. В том, что мир полон опасностей, злых людей и вероломных богов, нет и не было твоей вины. Всё, что нам остаётся идти на свет, стараясь никому не причинять зла. И ты один из тех не многих, в ком этого света очень много. За это я тебя и полюбила. Бонна, услышав последнюю фразу Тионы, заметно приободрился. И хотя его тёмные маскировочные кудряи создавали странный эффект присутствия рядом чужого человека, цветящиеся теплом серо-голубые глаза точно принадлежали королю её сердца. Оне, я не хочу на тебя давить. И видит великий, я пытался как мог, но я схожу с ума от неведения и сомнений, не представляешь, что тебя гложет, а из-за этого не понимая, как тебе помочь. Тиона вдруг поняла, насколько жестоко поступала с Боном с момента своего возвращения. Ей казалось, что чем меньше она покажет своих переживаний, тем ему будет лучше. Но своим молчанием она только добавляла ему проблем. Нет ничего хуже, чем знать, что с близким человеком что-то происходит, но не понимать, что именно. Ткачиха почувствовала, как в животе образовался крепкий узел страха. Сказать обо всём вслух значит это признать и уже не иметь шансов от этого спрятаться. Технически я теперь старше тебя. Зачем-то начала она с самого нелепого факта из всех, что могла рассказать. Что? Удивлённо посмотрел на неё Бонн, явно ожидая услышать что-то иное. Тиона глубоко вдохнула, чтобы набраться смелости, и сказала на выдохе: "Я пробыла в доме без границ 2 с половиной года, 30 лунных циклов, в 5 раз дольше, чем успела пройти тут, в Риате". Тиона замолчала и ждала реакции, но Бонна лишь вскинул бровь, ожидая продолжения. Но всё это время я мечтала вернуться к тебе. Бон спешился. Лицо его было мрачным, полным сомнений и переживаний. Он протянул руку Тионе, предлагая последовать его примеру. Когда девушка опустилась на землю, он сжал её в объятиях. Что с тобой там делали? И кто тебя обижал? робко спросил он. В его словах был страх услышать ответ, который может его сломить. Нет, поспешила успокоить его Тиона. Меня никто не обижал. Пожалуйста, не беспокойся об этом. Поначалу у нас были некоторые недопонимания, но потом мы обо всём договорились. С кем? С кем вы договорились? Король чуть отпрянул, схватил девушку за плечи. "Они, прошу, не мучай меня больше. Расскажи, что случилось. И если тебе что-то ещё угрожает или ты кому-то должна, мы всё это решим". "Я расскажу", она накрыла его руки своими. "Но тебе и вправду не стоит так волноваться. Ничего страшного со мной не случилось". Никто меня не обижал, и я никому ничего не должна. Ты правда всё расскажешь? Да, но давай не в лесу. Поехали в мой старый дом. Я там так давно не была, наверное, все мои цветы завяли. Сделаем так, как ты скажешь. Смиренно согласился Бонн. Сумерки нежными волнами накрыли покинутый дом с катушкой ниток на флюгере. Зыбкое ощущение прозрачности материи, которое было таким естественным для дома без границ, здесь, в прежнем жилище ткачихи, ощущалось чем-то чужеродным. Вряд ли всё было настоящим, крепким, фундаментальным. В этом мире не было лёгкости звёздного мерцания и трепетного колебания воздуха. Но в этот момент, как будто граница между двумя мирами треснула. Вид её старого дома, объятого вечерним туманом, заставил Тиону на секунду поверить, что она снова там, где прожила последние годы. Синяя дверь манила протянуть рукой и открыть её. Тиона молча поднялась на крыльцо. От порыва ветра тихо скрипнули висящие на цепях качели. Она достала ключ, спрятанный под кошпо у входа, повернула его в замке и прежде чем толкнуть двери, на секунду замерла. Привычное, но такое забытое действие. Она тихо прошла на кухню. Через стеклянную стену на небе виднелась полная луна. Над столом слегка покачивалась пустая жёрдочка от вина. После возвращения она видела его всего несколько раз на воронятнем замке. Теперь там уже не могли отказаться от белоснежного вора, нас ссылаясь на его уродство. Её пернатый друг был героем, а кем же всё-таки была она? Если ты не против, не будем зажигать свечи, обратилась иона к вашедшему за ней боно. Хорошо. Спокойно, но чуть тревожно, ответил он. В доме было прохладно. Никто давно тут ничего не готовил, не разжигал камина и не запускал дневное тепло в открытые окна. Теона чуть поежилась, плотнее закутываясь в плащ. Она остановилась перед окном спиной к Бону и посмотрела вдаль. Впервые за долгое время она вновь почувствовала на себе отличительные знаки, которые носили все выпускницы ордена Дочерей Ночи. Клеймо луны и солнца на плечах, наказание за причастность к роду Тасмин, которое больше никому не грозит. Первые месяцы после того, как она своей рукой внесла запись в книгу времени, ей не верилось, что татуировок больше нет. Она постоянно смотрелась в зеркало, чтобы проверить, что кожа на её плечах по-прежнему девственно чиста. Со временем это ощущение, будто чего-то не хватает, ушло, забылось. И вот теперь, оказавшись в своём прежнем доме, вместо ощущения силы, о себе напомнила её давняя слабость, её старая тюрьма. Но ей не хотелось больше бежать. Всё, что с ней случилось, было её историей. Оставалось лишь надеяться, что однажды она сможет перелистнуть страницу и начать жить с чистого листа, не открещиваясь от прошлого, но и не живя лишь им. Тиона резко развернулась и схватилась за спинку стула, как будто отгораживая себя от чего-то. "Когда вы поставили подпись свидетельства своей кровью", без лишних вступлений начала она. Я понимала, что силы во мне остаётся очень мало, и потратила её на то, чтобы вернуть вас домой. Я надеялась перенестись в замок вместе с вами, но, к сожалению, меня потянуло совсем в другую сторону. Сила, уносящая меня, была настолько мощной, что даже остатки крови зрячего не помогали преодолеть это притяжение. Было ощущение, что два ниистовых ветра пытаются разорвать меня на части. Эта агония длилась бесконечно. Всё, о чём я молила, чтобы это закончилось, и я скорее предстала перед великим чёрным, который возьмёт за руку и проведёт меня через лунные врата. Боль, которую я испытывала в подвале и на поляне, показалась укусом комара по сравнению с тем, что творилось тогда. А потом я очутилась в доме без границ. Точнее, тогда я не поняла, где очутилась. Всё вокруг было странным, враждебным, зыбким. Вокруг никого, лишь гулкая ночная тишина и эхо моих шагов. Я блуждала по коридорам, пытаясь понять, куда попала, но в итоге ходила кругами, стуча в двери, которые исчезали у меня перед глазами. Я не знала, получилось ли у меня отправить вас домой. Не знала, где я и что мне делать. Это было моё первое наказание за самовольность. Не должны смертные вмешиваться в игры богов. Вновь пережитый страх, одиночество и безысходность той первой ночи заставили голос Тионы звучать более драматично, чем ей бы того хотелось. Ония Даже не видя лица Бона в полумраке, она могла предсказать его состояние. Но чтобы рассказать все, ей придется пройти и через неприятную часть этой истории. И ему тоже. Дом без границ – это часть потустороннего мира. В него можно попасть двумя путями – умереть и отправиться к лунным вратам, либо если хозяева тебя пригласят. Однако для меня открылся третий путь. Его хозяева сами меня туда затащили, что мало походило на приглашение. Но и умереть до конца я не успела. Кровь зряччего, смешавшаяся с моей кровью, потом косильной ведьмы вновь дала мне шанс. Я тогда ещё не знала, что этот дом как живой организм. Уже с большим воодушевлением продолжила рассказывать она. Он перестраивается по своему желанию и желанию своих жильцов. Меняется в зависимости от того, день на небе или ночь. Некоторые двери он открывает в момент, когда именно они тебе нужны, а в другие не пускает никого, кроме хозяина. Иногда он может быть специфив, но даже это делает его прекрасным. И кто живёт в этом странном доме? И что его обитатели с тобой сделали? Всё ещё не разделяя её восторга, допытывался Бон. Два великих, сказала Тиона, опустив глаза, как будто ей было чего стыдиться. Но Бон. Тиона, кометой перелетела к нему, огибая разделяющий их стол. Они хорошо со мной обращались. Хорошо? Если я ничего не перепутал, они держали тебя в запрети больше 2 лет. А до этого пугали, оставив одну в коридорах дикого дома. И, как мы помним, это те самые великие, которые ради прихоти заставили сестёр обучать ткачих и порушили судьбы тысяч девушек. Скажи ещё, что после всего этого они милейшие душки. Они сложные. Не стала оправдывать великих тиона. Но тебе ли не знать, что чтобы судить кого-то, нужно хотя бы раз пройтись в его ботинках. Тиона подошла к Бонну ещё ближе, положила ладони ему на грудь и заглянула в глаза. Вечерняя тьма легла на его лицо. Бон недовольно фыркнул, не принимая то, что она пыталась ему объяснить. Ты говоришь так, будто вы теперь закадычные друзья. Я не Теона не успела закончить фразу, как Бон схватил ее за плечи и заслонил с собой, отгораживая от окна. «Бон, что происходит?» «Во дворе кто-то есть», — тихо ответил король, вглядываясь в темноту сада. Теона с опаской выглянула из-за его плеча и увидела фигуру в длинном плаще посреди лужайки, окруженной кустами жасмина. «Оставайся в доме». Но нам нетерпевшим возражений сказал Бон. Он вынул из ножен короткий клинок и кинулся к выходу. Тиона не успела даже пикнуть и понять, что произошло, как король уже показался за окном, что-то выкрикивая и направляя оружие на чужака. Чужак в свою очередь вёл себя очень спокойно. Он медленно снял с головы капюшон и вытянул вперёд пустые руки, показывая, что оружия у него нет. Его шоколадная кожа переливалась с сотней мерцающих золотом веснушек, а черные волосы были заплетены в пухлые косы и заколоты на затылке. Едва взглянув на нежданного гостя, Теона выбежала на улицу и встала между Боном и чужаком. «Они, я просил тебя остаться в доме!» Возмутился Бон, хватая ее за руку и пытаясь снова спрятать за собой. Сиона повернулась к нему и мягко, но решительно сказала: Всё хорошо. Верь мне, пожалуйста. Когда ты говорила так в последний раз, это ничем хорошим не закончилось, рассердился король. Белочка, что-то он у тебя какой-то нервный очень. Или это новый? Тот же вроде был блондином, спросил чужак посмеиваясь. Отстань, Тин. Через плечо огрызнулась Теона. «Они? Ты его знаешь?» С каждой секундой удивление Бона только росло. Видя, что девушка не боится ночного гостя, Бон отпустил ее руку. Теона встала рядом с королем и бросила на непривычно высокого по людским меркам мужчину вопросительный взгляд. Чужак откинул пол и плаща за спину и подбоченился. Под его плащом сияло рассветное солнце, как будто он спрятал там часть самого красивого утреннего неба. Бон не мог оторвать глаз от представшего перед ним зрелища. Бон, знакомся, это Валентин. Он же великий белый. Совершенно будничным голосом сказала Тиона, смиряясь с безысходностью своего положения. Валентин знакомся с королём Риата, баницей и Алантей Освальд III. Великий Белый скривился в ухмылке и картинно поклонился.